Глава 21. Выбор. Это была долгая, тяжелая ночь, полная откровений, неоправданных надежд, потерянных возможных друзей и отголосков прошлого. К дому мы с Крисом шли не спеша. За неделю дозоры мы сильно проголодались. Крис тоже не решился охотиться в присутствии волков. Жажда больно сжимала горло, и если я привыкла к этому чувству, то Крису было слишком тяжело. К счастью, теперь поохотиться нам удалось на славу. Насытившись, мы резвым шагом направились к дому. Солнце уже давно встало. Утренняя дымка парила над лесом, окутывая кроны деревьев. Всю ночь ветер нагонял тучи с запада, а теперь успокоился. «Лекса, я обещаю тебе, все будет хорошо», прошептал Крис, когда мы остановились под моим балконом. Он легонько чмокнул меня в лоб, и я поспешила забраться наверх и скрыться в комнате. Балконную дверь я закрыла на ключ, как и дверь в комнату. Не хочу, чтобы кто-то меня тревожил. Мне нужно побыть в одиночестве и переварить случившееся. Я втянула в воздух, позволяя запахам дерева, шелка и хлопка наполнить мои легкие. Но вместе с ними я почувствовала довольно знакомый аромат сандала. Интересно, зачем София заходила в мою комнату? Все вопросы потом, а сейчас. Мне однозначно не помешает горячая ванна. Я сбросила с себя испачканную недельным валянием на земле и деревьях одежду и пошла в ванную. К сожалению, защелки на двери не оказалось. Открыв кран, я села на кафельный бортик и стала наблюдать, как вода постепенно поднимается в ванной. Я высыпала в нее кристаллы, найденные в шкафчике соли, и комната наполнилась приятным карамельным запахом. Плавно, покошачьи, я сначала опустила в ванну ноги, а потом и все тело. Вода почти не колыхнулась. Запрокинув голову, я позволила длинным локонам опуститься в воду и закрыла глаза, погружаясь в размышления. И ты ночью произошло много чего, И я совсем не ожидала, что первым воспоминанием станут его теплые глаза, в которых я, к своему удивлению, нашла понимание. Не знаю, каково другим волкам было наблюдать за моим жестоким допросом, но Джонатан не просто понял, он поддержал мое решение не отпускать пленников живыми. Следующее воспоминание подняло волну прежней тревоги. Вампир, внезапно набросившийся на волка, как наглядный пример, что будет, если я не помогу стае. Я перестала верить, что у меня получится добиться благосклонности волков. Буду действовать без их разрешения. Пусть только попробуют убить меня после того, как я их спасу. Хотя после допроса я уже не была так уверена, что у меня вообще получится их спасти. Я погрузилась в воду с головой. Я старалась освободиться от мыслей, расслабиться и дать себе немного отдохнуть, и на время мне это удалось. ушей вдруг донесся какой-то звук, потом еще раз, а когда дверь ванной комнаты беспардонно распахнулась, я уже выныривала из воды, поэтому успела закрыться, обхватив колени руками. От резкого движения вода хлынула на пол, а на пороге появился и тут же исчез силуэт Криса. «Чтоб тебя!» — сердито завопила я, не помни себя от гнева. «Крис! Стучаться надо! Тебя что, не учили?» Я и стучался. «Несколько раз!» — завопил он в ответ из комнаты. «Ты не открывала, не отвечала, и я решил, что ты сбежала». «Не дождется», — подумала я. «И что? Ты еще и дверь мне выломал, небось?» — не сбавляя тон, кричала я. «И выламывал я дверь!» Крис смущенно кашлянул. «Ее легко можно открыть с другой стороны». Я смачно ударила себя ладонью по лбу, отчего получился такой звук, будто меня прихлопнули об стену. «Прости», — уже тише сказал Крис. «Дурдом какой-то», — подытожила я. Я вскочила, вода ручьями потекла по телу. Не на шутку, разозлившись на Криса, я уже хотела подбежать к этому наглому кровопийце, и надавать ему пощечин. Но поняла, что не вижу ни малейшего намека на присутствие полотенец в ванной. «Ну, класс!» — фыркнула я, выжимая мокрые волосы. «В чем дело?» «Ошиваются тут наглые вампиры, к девушкам в ванную заглядывают. А так, ничего необычного!» — съязвила я. «Знаешь, где тут могут быть полотенца?» «Нет, но я могу принести тебя из своей ванной», — предложил Крис. Я вздохнула. «Неси!» Все же шторка в ванной не помешала бы. Крис вернулся довольно быстро. Спустя минуту из приоткрытой двери появилась протянутая рука с серым полотенцем. Я схватила его и тут же обмоталась. «Тебе еще хватает наглости здесь находиться?» спросила я, выходя из ванной. Пощечины раздавать я передумала, но злиться не перестала. Крис смущенно стоял у кровати, Только я повернулась к Крису спиной, как тут же почувствовала на себе прожигающие взгляды и поспешила скрыться в гардеробной. «Зачем пришел?» — крикнула я, промакивая волосы полотенцем. «Позвать тебя на собрание? Семья ждет внизу». Я лишь вздохнула. «Конечно, они будут требовать от меня ответов. Еще когда мы сидели на поляне вместе с Крисом, я приняла решение рассказать всю правду». «Семья теперь тоже в опасности. Раз они выбрали такое место для жизни, то имеют право знать, что на них надвигается». Надев первые попавшиеся джинсы и белую футболку, я предстала перед Крисом. Он уставился на меня так, будто я все еще была без одежды. «Отлично выглядишь», — похвалил он, растягивая губы в улыбке. Я закатила глаза. «Идем уже». Мы вышли в коридор. Крис продолжал искоса поглядывать на меня, и я с силой ткнула его локтем в бок, после чего мы оба не выдержали и рассмеялись. Обиду и злость мгновенно сдула веселым смехом. В гостиной были только Эмма и Айзек. Я хотела подождать, пока другие присоединятся, но Эмма вздохнула и, не поднимая глаз, тихо сказала. «Лекса, близнецы уехали вместе с Джорджем и Софи. Далеко?» «Думаю, да». Не уставилась на нее, потом на невозмутимое лицо Айзека, потом на Криса, который лишь кивнул мне, как бы подтверждая слова Эммы. С моей губ сорвался смешок. Ну конечно, близнецы рассказали родителям, что видели и слышали ночью. И те решили, что благоразумнее быть подальше от возможной опасности. Но у меня оставался один вопрос. Почему вы не уехали? Все не так просто, ответил Айзек. «Не так просто?» — удивленно переспросила я. «Айзек, близнецы с родителями поступили разумно, так, как должны были поступить вы все». «Как поступили близнецы? Их дело», — сказал Крис, наклоняясь вперед. «Ты знаешь, я уезжать не собираюсь». «Ну, отлично». «Теперь вы геройствовать вздумали», — выдохнула я. «Сейчас не об этом, Лекса», — начала Эмма. Расскажи, что происходит. Эмми было 23, когда 85 лет назад ее обратили. Но она была рассудительнее многих тысячелетних вампиров, которых я знала. Несмотря на то, что она застыла на границе юности и зрелости, у девушки были необычайно мудрые глаза. Серьезное лицо и строгая холодная красота только подчеркивали эту мудрость. Ее страхи и мечты были под абсолютным контролем. И если сравнивать проявление чувств у других с переменчивым океаном, то у Эмма всегда абсолютный штиль. Я вздохнула и, бросив на Криса мимолетный взгляд, встала с дивана и направилась к окну. Крису я еще ночью все рассказала, и почему остался он, я могла понять. Пару сотен лет назад я начала догадываться о планах Августа. Имя главного из семьи Юлар в этом доме знал каждый, как и саму эту семью. Он лелеял мечту поквитаться с оборотнями еще задолго до моего появления у них. Август сдерживал себя и просто ждал. Он боялся высовываться и выступать против оборотней, потому что считал их непобедимым врагом. Но против любой силы есть другая сила. И свою. Август веками накапливал. Долго я не понимала, в чем дело. О существовании оборотней я и вовсе не подозревала. Пока однажды... Август не рассказал об обитающих на земле страшных монстрах, из-за которых мы были вынуждены прятаться. Он долго был моим другом, как я считала. А потому я верила ему. Однажды к нам в город пожаловала одна из правящих семей — винеты. Они погостили недолго, и когда пришло время уходить, меня и Весту, одну из правящих Юларов, отправили сопровождать винетов к их землям. Тогда-то я впервые почувствовала оборотней, но так их и не увидела. Веста рассказала мне о волках. Какие они и что на самом деле делают, о том, что некоторые вампиры уживаются с волками и что у Августа с ними личные счеты. По возвращении в город я уже стала ясно чувствовать обман Августа. Он накручивал меня и других вампиров против оборотней, рассказывал жуткие вещи, приукрашивал историю и подавал ее так, как ему было нужно. Так происходило пару сотен лет, и со временем я все больше осознавала, что в подземном городе мне не место. Но как сбежать, не знала. Да и бежать было некуда. Я запнулась, вспомнив, когда именно обман Августа окончательно перестал на меня действовать, после непрошенного предсказания, прочно укоренившегося в моей голове. После одного из заданий, когда меня вместе с другими вампирами отправили тушить очередное восстание в вампирском мире, возникло непредвиденное обстоятельство, и я вернулась только с половиной отряда. И тогда Август начал по-настоящему меня бояться. Он и раньше опасался меня в виде, как я могу убивать вампиров. Он всегда боялся стать следующим, потому и пытался дружить со мной и не отпускал от себя ни на шаг. Ведь друзей держи близко, а врагов еще ближе. Я усмехнулась, вспоминая, как Август ходил за мной по пятам и только в тренировочном зале оставлял в покое, где я и старалась проводить большую часть своего времени. Два месяца назад Август снова собрал отряд, и я была в его составе. О причине вылазки он соврал, сказал, что назрел очередной бунт. Настоящим же заданием — Было уничтожение оборотней на этой территории. Август намеренно не сказал мне правду, чтобы я не взбунтовалась. Он уже давно перестал мне верить и подозревал, что я на грани побега. К его несчастью, о настоящем задании я узнала, не выходя из тронного зала. Я предала семью и сбежала. Веста помогла мне. С ее помощью я и смогла найти, где обитают волки. Но на пути в эти леса я отключилась, А проснулась уже человеком без памяти. И вот я, обращаюсь к вампира, все вспоминаю и понимаю, что в этих лесах живет семья таких же существ. Хотя вампиров здесь быть не должно. Наконец я осмелилась и повернулась к Эмии остальным, когда я уходила от семьи, продолжила я после минутной паузы. Я была уверена, что Август еще долго не сунется в эти леса. Надеялась, что у меня будет время предупредить оборотней. Найти общий язык с ними и научиться действовать сообща. Но, видимо, у Августа был запасной план. И тут я узнаю, что как раз в этих лесах с недавнего времени стали появляться чужаки. На улице заморосило. Запах дождя проникал в комнату сквозь неприкрытую раму окна. «Когда ты появилась в лесу?» — вдруг спросила Эмма. «В середине сентября», — ответила я, вопросительно посмотрев на нее. «А точную дату помнишь?» «Помню. В ночь с 17 семнадцатого на 18 сентября». Эмма улыбнулась и закивала, будто разгадала загадку, мучившую ее долгое время. Я, как и Крис с Айзеком, ждала от Эммы объяснения. Она удивленно развела руками. «Вы что, не помните?» «Именно в ту ночь впервые появились чужаки» я не выдержала. Я засмеялась, весело, нервно и немного безумно. Так вот, почему в лесу не было волков. Изумилась я тому, что хотя бы одна из загадок о той ночи разгадана. Первые появившиеся чужаки наверняка навели шуму, и вся стая бросилась к ним. А в это самое время другой вампир бежал с востока и беспрепятственно вошел на территорию оборотней. «По правде говоря, тебе крупно повезло», — сказал Айзек. «Они бы тебя загрызли и говорить не стали бы». «Сомневаюсь», — не согласилась я. «Но, может, быть, бы точно обожгли». «Расскажи о вашей беседе с чужаком», — попросила Эмма. «Что за клетки? О чем это он?» Я посмотрела на Криса. Он еле заметно кивнул. «Подземный город Юларов состоит из нескольких уровней». На самом нижнем находится ферма, как ее назвали вампиры. Там держат людей для кормежки. Множество камер, где люди рождаются, живут, но не умирают, потому как человека выводят из камеры и съедают за ее пределами. От воспоминания об этом месте меня пробрала дрожь. Я была там два раза, и этого оказалось достаточно, чтобы на всю жизнь запомнить увиденный мною ужас. Я скривилась... Но ребята слушали, не отводя глаз, и я продолжила. На следующем уровне расположены клетки. Там, Диана и Як, еще одни правящие вампиры семьи Юлар, проводят различные опыты. Но основная цель этих клеток в случае войны или крайней необходимости наспех заполнить их новыми вампирами, взятыми с фермы, и отправить на задание. К подобному Юлары прибегали только один раз во время войны с четвертой правящей семьей. Слишком затратно для города создавать новых вампиров внутри. Резкий рост населения требует больше еды, которой и так стало мало. А потому эти клетки держат всегда пустыми. Чужак сказал, что все клетки заполнены, а значит, Юлары уже начали готовить вампиров для задания и намереваются отправить их на уничтожение оборотней, «К тому же чужаки уже появлялись в этом лесу, а значит, это их конечный пункт», — согласилась я, уловив ход моих мыслей. «Должно быть, они разведывали территорию, высматривали, сколько волков ее охраняет». «Да», — кивнула я, — «а посему вам срочно нужно покидать дом и уезжать вслед за близнецами». «Ты шутишь?» — возмутился Крис. «И оставить тебя здесь одну? Мы это уже обсуждали». «Я не шучу, Крис. Когда придут вампиры, вас здесь быть не должно». Крис хотел снова что-то возразить. Его глаза пылали от негодования и злости. Но Эмма остановила нашу перепалку. «А сколько клеток в подземном городе?» «Примерно сотня». «Сколько создали вампиров в прошлый раз?» «Где-то около сотни и создали». Эмма посмотрела на Айзека. Он кивнул. «Мы никуда не уедем, Лекса». Вдруг заявила она. Я уставилась на Эму, не веря своим ушам. Только что я рассказала об опасности, которая на них надвигается. А самое умное, что семья смогла придумать, это остаться дома. Теперь Джордж не кажется мне таким уж глупым. По крайней мере, инстинкт самосохранения у него сработал хорошо. Хуже другое. Я смотрела на Криса, Эмму и Айзека, И здравый человеческий смысл говорил, что их нужно уговорить уехать, но моя вампирская сторона кричала, что я не справлюсь одна. «Почему?» — спросила я, отодвигая плохие мысли в сторону. «Тебе одной не справиться», — объяснила Эмма, будто прочитав мои мысли. «Я не одна. Есть еще стая», — возразила я. «Не смеши меня. Больше половины стаи умрет в этой схватке». И что тогда случится с городами вокруг? Людей здесь по меньшей мере сто тысяч. Вампиры уничтожат их всех. Ради них вы решили ко мне присоединиться? Спросила я, уже не возражая так уверенно. Сто тысяч невинных душ, которых просто сметут голодные, обезумевшие вампиры, если их не остановить. Питер, миссис Херб, Лора, мисс Браун... Я осознала, что мне не спасти всех в одиночку. Это невозможно. Это наш выбор, — спокойно сказала Эмма. Мы успели все обсудить, и это наше совместное решение. Мы не уедем, как это сделали близнецы, а останемся и поможем. К тому же это наш дом. Кому как не нам его защищать? Ты правда готова встретиться с сотней вампиров? Спросила я, больше не пытаясь отговаривать Гербертов. Эмма уверенно кивнула. «Нас четверо, даже без учета стаи на каждого, придется по двадцать особей для прямого боя. Но все же есть еще и оборотни. И есть ты со своими способностями. По-моему, у нас довольно хорошие шансы. Или ты думаешь, что появится кто-то из семьи?» Спросила Айзек. Я покачала головой. «Нет». Из семьи точно никто не появится сейчас. Они бы не стали создавать вампиров, если бы в планах было отправить более опытных бойцов. Новых вампиров будут использовать как пушечное мясо, чтобы проредить ряды врага. Но потом... Август захочет добить стаю. Тогда-то он и отправит свой элитный отряд. «А что поменялось?» — вдруг спросила Эмма. «Ведь два месяца назад...» «Август отправлял опытных бойцов, а теперь всего лишь расходный материал. Потому что два месяца назад у него была я, ему было все равно, сколько волков здесь, потому что считал, что я могла убить их всех или хотя бы защитить свой отряд. А сейчас Август снова боится рисковать своими вампирами, ведь я сбежала, угрожая ему расправой. То же самое ты можешь сделать и с этой сотней вампиров». Вдруг улыбнулся Айзек, делая довольно прозрачный намек. «Ты ведь...» «Айзек...» Я с ужасом перебила парня, осознав, что он говорит о пустыне. «Но ведь ты...» «Айзек...» «Я сказала нет!» Прорычала я. От одного воспоминания о пустыне меня бросало в дрожь. Последствия были ужасные, а могли стать катастрофическими. Если сила вновь вырвется наружу... Второй раз может так и не повезти. И умрут все без исключений. Эмма лишь поджала губы, прекрасно понимая, о чем говорит Айзек. Но Крис недоуменно смотрел то на него, то на меня. Видимо, Айзек решил не со всей семьей поделиться историей моего падения в пустыне. «Лекса, ты же видишь, что у нас отличные шансы на победу. У каждого из нас есть хороший опыт боя». Немного успокоившись, сказал Крис. «Ты одна против сотни вампиров не выстоишь, а вместе мы с легкостью справимся с этой задачей». Звучит, как лозунг самоубийц. С досадой выдохнула я, но ребята были правы. Мне не справиться без их помощи. И вот теперь на чаше весов лежат две дорогие мне жизни, Криса и Джонатана. Позволить одному спасать другого и, возможно, самому при этом погибнуть или сделать так, чтобы Крис уехал, «Но тогда погибнуть может Джонатан. У тебя не получится нас отговорить», — сказала Эмма, по-своему истолковав мое замешательство. «Выбор сделан. Это наше окончательное решение. Мы остаемся и будем помогать. Точка». Сейчас чаша весов сама наклонилась, избавив меня от мучительного выбора. Я лишь вздохнула и кивнула, не понимая, радуясь я или огорчаюсь. Но у нас все равно остаются две неулаженные проблемы. Я села на диван рядом с Крисом и тяжело вздохнула. Первое. Стая отказывается принимать помощь, а без их разрешения, боюсь, как только мы пересечем границу, чтобы им помочь, станем такими же врагами, как и прибывшая армия. «Это, я думаю, мы еще сможем уладить», — кивнул Крис. «Какая вторая проблема?» «Неплохо было бы вас потренировать», — улыбнулась я ему. Крис скептически посмотрел на меня. «Мне и Айзеку это вряд ли понадобится. А вот Эмме было бы хорошо попрактиковаться». «Довольно», — сказал Крис. «Да что вы говорите?» Бровь сама дернулась вверх, когда я посмотрела на Айзека, у которого внезапно появились боевые навыки. Он уверенно кивнул, но страх, что другие узнают правду, уже давным-давно выдал парня с потрохами. Так или иначе, тренироваться будем вместе. Нам с ними не на ринге кулаками махать. Нужно научиться отбиваться от группы вампиров. Шанса выйти с кем-то один на один не будет. Стоит ли говорить, что, услышав о тренировках и боях, Крис просиял и только что не порхал от радости. Он вопросительно посмотрел на меня и кивком указал наверх. Но я хотела задержаться и попросила Айзека остаться со мной. Айзек скептически на меня посмотрел, но снова сел и коротко кивнул удаляющейся к лестнице Эмми. Когда мы услышали, что все скрылись в своих комнатах, Айзек спросил. «Что ты хотел, Лекса?» Я наклонилась к парню и проговорила максимально тихо, чтобы услышал меня только он. «Айзек, я знаю, что ты не участвовал в бою и знаю, что семье ты рассказал совершенно другую историю». Ты не сражался, а прятался. Почему это уже твое дело? Но ну, давай договоримся так. Я храню твой секрет и подыгрываю тебе. Якобы ты участвовала в бунте и дрался с вампирами, а ты хранишь мой секрет и не рассказываешь никому, что видел в пустыне». Айзек смотрел на меня круглыми глазами. Страх клокотал внутри него, но понемногу спадал. Готово поспорить, что ему самому надоело всем врать. У Айзека было доброе лицо, ярко-красные глаза, я бы даже сказала, самые яркие из всей семьи. Короткая стрижка и серебристо-коричневая кожа. Телосложение парня позволяло сделать из него хорошего бойца. Возможно, не такого, как Крис, но гибкость и скорость сыграли бы ему на руку. После долгой паузы Айзек кивнул, согласившись на предложенную сделку. Значит, все-таки это ты убила 200 вампиров. Да, я. И что мешает тебе повторить то же самое сейчас? Я скривилась, понимая, что мне не хочется об этом даже задумываться. Но я взяла себя в руки и спокойно ответила на вопрос. «Айзек, в тот раз я потеряла контроль и убила половину своего отряда. Я не отдавала себе отчета, даже когда разрывала товарищей». «Поэтому, если хочешь выбраться с поля битвы живым, делай так, как сказала я». Айзек пообещал, что Эмма тоже сохранит мой секрет. Но прежде чем он ушел, я все же решила полюбопытствовать. «Я знаю, что ты не сражался, Айзек. Но все же, на чьей стороне ты был?» «На стороне вольных вампиров». Бросил он напоследок и скрылся на лестнице. Гостиная опустела Дождь продолжал равномерно дробить по крыше, но вдалеке солнце, пробившись через плотную пелену, озарило лес. Я сидела одна, обдумывая то, что сегодня чаша весов склонилась в сторону волка. И я была этому рада.